Глава 33. Элеонор. Я нарочно тянула время, делая вид, что ищу ноты, хотя прекрасно знала, где они хранились. И более того, могла сыграть эту пьесу по памяти. Эта музыка для меня была полна скорби, ощущения потери, тоски по несбывшемуся и вызывала бесчисленные воспоминания об отце. А тревога от джеджи делала моё соприкосновение с ноктюрном ещё более невыносимым. Значит, так вы почтили его память? Решили отказаться от музыки, которой он вас научил. Эти слова Хелены преследовали меня так же, как странные видения после аварии. В них отец хотел что-то сказать мне, но как я не старалась до него дотянуться, все мои попытки были напрасными. Может быть, потому что я уже знала ответ. Тут зазвонил мой телефон, и я быстро взглянула на экран. Сообщение от Финна. Состояние всё ещё стабильно тяжёлое. Ничего не изменилось, сообщу, когда будут новости. Это было уже четвёртое сообщение, которое я получила в тот день, не считая трёх телефонных звонков. И каждый раз у меня перехватывало дыхание. Я прочитала текст вслух, надеясь хоть на какую-то реакцию со стороны Хелены. Она сидела на кушетке, аккуратно одетая, с тщательно уложенными волосами и молчала. Рядом с ней на маленьком столике стояла чашка чая. Исходящий от неё пар переливался жемчужными оттенками, влившимися из окна солнечных лучах. Входя в комнату, мы в полном молчании прошли мимо портрета женщины в красном платье. По неволе на ум пришла пословица о слоне которого никто на рачительно не замечает, но который от этого не менее реален. А вы хотите, чтобы я сразу указывала на ошибки в вашем исполнении или стоит подождать, когда вы закончите. Игнорируя её выпад, я поставила ноты на пипитер, подняла крышку рояля и поправила скамейку. Она стояла слишком близко, так что край скамейки находился прямо под клавиатурой. Последний раз там сидела Джиджи -Джи во время нашего урока, и её короткие ножки даже не доставали до педали. Содрогнувшись глотнув, я села на скамью, стараясь сосредоточиться на образе Джиджи -Джи, болтающей ногами на этой самой скамейке, и хотя бы на время выбросить из головы образ окровавленного хрупкого тельца, которое вытащили из-под обломков машины. Я открыла ноты и принялась их изучать. И тут же в моём сердце зазвучала печальная мелодия, словно кто-то перебирал его тайные струны. Сделав глубокий вдох, я неуверенно коснулась клавиш. Зазвучали первые ноты. Пальцы одервинели, как сучья коряги, выброшенные морем на берег. Я оторвала руки от клавиатуры и уставилась на поднятую крышку рояля. Ожидая, когда Хелена соизволит из речи какую-нибудь колкость, она не произнесла ни слова. Я снова опустила пальцы на клавиши, извлекая из них первые ноты. А потом я снова остановилась. Не смотри в ноты. Постарайся увидеть музыку. Почувствуй историю, которой она рассказывает. Позволь музыке изменить твою душу. Позволь ей дать тебе мужество сделать то, что ты должна сделать. Голос отца звучал так явственно, что мне на миг показалось, будто он сидит здесь на скамейке рядом со мной, и его борода щекочет мою щёку. Я давно забыла эти слова. Забыла, что значит играть сердцем, а не руками. Но я знала одно. Мне ужасно хотелось снова почувствовать, каково это увидеть музыку, стать прежней Элли с храбрым сердцем и бесстрашной душой. Я вспомнила, прошептала я чёрно-белым клавишам, сложив пальцы словно в молитве. Сняв ноты с пианино, я отложила их в сторону. Затем закрыла глаза, чтобы почувствовать музыку и позволить пальцам воспроизвести первые ноты. Эта пьеса была одним из самых малоизвестных ноктюрнов Шопена, опубликованных уже после его смерти. Может быть, именно поэтому отец так любил это музыкальное произведение. Ведь мы делили его лишь с самим композитором и узким кругом посвящённых. Музыка лилась, словно полноводная река, и я казалась себе лодкой, держащей путь по извилистым протокам и прибрежным болотам. Несу мая течением дальше, в океан. Но в пьесе встречались неожиданные повороты, и я покорно следовала им по волнам моего детства, иногда плывя против течения, или бесцельно дрейфуя среди прозрачных струй. Это было удивительное странствие, наполненное печалью и радостью, жизнью и смертью. Несмотря на то, что музыка была пронизана скорбью, она возвышала душу, а в самом конце обретала победное звучание. Каждая нота была словно нить времени или пучок травы, плетённый в сложный рисунок соломенной корзинки жизни. Последние ноты стихли. Я опустила руки, и они бессильно повисли вдоль тела. Я ждала, что Хелена по своему обыкновению скажет, что это было не так уж ужасно, или наоборот, разнесёт меня в пух и прах. Однако теперь её мнение не имело для меня ни малейшего значения. Дети-нацисты всегда убивали первыми. Неожиданно громко произнесла старуха, и её слова эхом отдались в полупустой комнате. Женщина в красном платье взирала на нас, с молчаливым осуждением. Я повернулась и посмотрела ей в лицо. Что? Что вы сказали? Мы же договорились. Вы играете нактёрна, а я рассказываю вам свою историю с самого начала. А можно сказать, что и с конца. Со смерти детей и сына Бернадет. Хелена Я залезла в самый конец кузова грузовика, где запах гниющих овощей смешивался с запахом страха и тошнотворно сладким запахом пота. Я прижала смоченную холодной водой тряпку к лбу Бернадетт и почувствовала в темноте, что она повернула ко мне голову. "Где мы?" Она попыталась сесть, но я знала, что у неё не хватит сил сделать это без моей помощи. "Не волнуйся," Я обо всём позаботилась. Я старалась скрыть беспокойство в своём голосе, не показать панику, поднимающейся от топота ног бегущих мимо нас по былыжной мостовой. Где-то поблизости со стуком разбилось окно, и ночной воздух наполнился мерзким запахом протухшей рыбы. Бернадетт застонала. Я крепко зажмурила глаза. Отдалённый грохот разорвавшейся бомбы извинел в ночном воздухе и грузовик слегка дрожал. Что это? спросила сестра еле ворочая языком. Ничего страшного. Я сунула ей в рот таблетку, которую дал мне Гюнтер, и поднесла воду к её губам. Выпей-ка это, и ты сразу уснёшь. Где Сэмюэль? С ним всё в порядке. Он в монастыре. Гюнтера обещал, что будет оберегать его и других детей. Отвези меня туда. Ты же сказала, что мы едем к нему. Мастера взбомблены. Нам придётся добираться туда всю ночь. Везде толпы людей и солдаты. По улицам невозможно проехать. Но мы обязательно вернёмся за ним. На самом деле, мы не собирались это делать. Но я хотела, чтобы она заснула с утешительной мыслью о возвращении. Но ты же обещала. Голова Бернадетт упала мне на руки, когда сон, наконец, охватил ее, и я была избавлена от необходимости лгать дальше. Мы действительно собирались забрать Самуэля. Но американцы своими бомбежками спутали нам все планы. Гюнтер сказал, что нацисты заполонили город, стреляя в ни в чем не повинных людей, и задерживали тех, кто пытался бежать из города. Возможно, и для нас уже было слишком поздно, поэтому мы не могли терять драгоценное время на попытке добраться до монастыря, находившегося по ту сторону реки, на пешской стороне. Я хотела возразить ему, но поняла, что он прав. Бернадетт уже искали, и ее арест был лишь вопросом времени. Я отвела с ее лба липкие от пота волосы. «Так будет лучше», — прошептала я спящей сестре. «Самуэль всего лишь младенец, и с ним все будет в порядке. Без него мы сможем передвигаться дальше, и не будет опасности, что он от тебя заразится». Я закрыла глаза, отчаянно убеждая себя, что все, что я и сейчас говорю, — это правда. Я полезла в сумочку Бернадет и неожиданно обнаружила там небольшую серебряную шкатулку, которую ей подарили в монастыре за преданное служение детишкам там проживающим. Достав из сумочки чётки, я обернула их вокруг сцепленных ладоней Бернадет, надеясь, что талисман защитит нас от сил зла. Я выскользнула из грузовика и подошла к Гюнтеру, ощущая запах пота и шерсти военной формы. Мимо нас пронеслась женщина, тащившая за руку ребёнка. Она налетела на Гюнтера, прижав нас вплотную друг к другу. Ничего не бойся, любовь моя. Когда-нибудь в старости мы со смехом будем вспоминать все наши сегодняшние трудности. Он замолчал на минуту. Я свернул картины и спрятал их между карт, просто на всякий случай. И если кто-нибудь вас остановит, говори, что это картины из базилики Святого Иштвана, и ты забрала их, чтобы спрятать от русских. Кто в это поверит? Русских здесь в помине нет. Он понизил голос. Они скоро придут. Мы не можем сражаться на всех фронтах. Щюры об этом знает, и скоро ситуация обострится. Я буду спать спокойно, если буду уверен, что ты в безопасности. Эти картины. Они действительно из базилики Святого Иштвана. Гюнтер нежно поцеловал меня. Тебе не стоит беспокоиться. Это наша страховка. Ты ими расплатишься за проезд мимо Постов и за билеты на поезд. Командир приказал мне вывезти их из Венгрии. Что я сейчас и делаю. От такого подарка судьбы не отказываются. Это вовсе не подарок судьбы. Я вытащила одну из сложенных картин, подержала в руках и сонула ему обратно, ощущая себя апостолом Петром, ожидающим крика петуха. Это ужасно. Это просто катастрофа. У меня просто слов нет, чтобы передать, что я сейчас испытываю. Он взял холст и сунул его за пазуху. Обещаю. Дети будут в целости и сохранности. Я заранее предупредил сестёр, они их спрячут. И с этим кошмаром будет покончено раз и навсегда. Реген станет позговорчивее после сегодняшних ночных бомбёжек, демонстрирующих военную мощь Соединённых Штатов, и остановит депортацию евреев. Поверит это только начало конца. А когда всё закончится, ты разыщешь меня и привезёшь нам Самуэля. Гюнтер крепче прижал меня к себе. Да, обещаю. Ты сообщишь об этом Бенджамину? Он неожиданно напрякся. Бенджамин пропал. Что значит пропал? Его схватили, когда он выходил из конспиративной квартиры с поддельными документами и куда-то увезли. Боже, что же я скажу Бернадет? А ей не надо ничего знать. «Скажи ей, что Бенджамин разыщет ее после войны». «А ты... ты в это действительно веришь?» Гюнтер не ответил. «А я, 22-летняя девушка, не могла понять, что кроется за его молчанием». Мое сознание отказывалось принять мысль, что Бенджамина отвели на берег Дуная и расстреляли. По правде говоря, я не слишком жаловала его как человека, который принёс в наш дом опасность и вовлёк мою простодушную сестру в деятельность подполья. Я ненавидела все эти её поездки с запасами продовольствия в концентрационные лагеря под Будапештом, откуда она возвращалась с тайными посланиями от заключённых. Моя милая, нежная сестра с золотыми локонами, настолько застенчивая и беспомощная, что мне приходилось принимать за неё все решения. И взваливать на себя заботу о семье, ради Бенджамина она стала совсем другим человеком. Она совершенно не страшилась передавать письма и возить в лагере припасы. Именно там она и заразилась Тифом. На Бенджамин был отцом Самуэлем, моего драгоценного племянника с тёмными волосами и азарными глазами которого мы были вынуждены прятать ещё до рождения и, разумеется, после него. Сёстры в монастыре были рады помочь нам и приняли малыша к себе, сделав вид, что это просто один из детей, с которыми занималась Бернадет. Гюнтер взял меня за руку и отвёл к кабине. Я села за руль. Я чувствовала его нервозность, Ведь все наши планы пошли наперекосяк, потому что именно сегодня ночью американцам вздумалось бомбить Будапешт. Ему не надо было объяснять мне, что второго шанса у нас не будет. Я закрыл верхнюю часть фар, чтобы с самолёта вас было сложнее увидеть. Я сделал пометки на карте, чтобы вы избегали тех объектов к северу от Будапешта, которые они скорее всего будут бомбить. Если же ваз вдруг остановят солдаты, покажите им пропуск. Я обеспечил вам максимальный уровень допуска. Гёнтер поцеловал меня в последний раз. Храни тебя, Господь, любовь моя. Когда всё закончится, я приеду за тобой. Он закрыл дверь грузовика. Я включила зажигание. Не оглядываясь назад, я проехала через средневековые городские ворота и направилась к спасительной темноте пригородных лесов, раскинувшихся на холмах. Эта территория охранялась немецкими солдатами. Они в любую минуту могли остановить грузовик без всяких на то причин. Но у меня не оставалось иного выбора, кроме как продолжать путь. Отъезжая от города, я смотрела в зеркало заднего вида на горящие здания, и дорога казалась мне ножницами, перерезающими нить моей жизни и навеки делящими её на время до расставания с Ротиной и время после. Элеонор. Записка, которую вы положили в карман Гюнтера. Что в ней было написано? Меня подташнивало от истощения и беспокойства за Джиджи. А теперь ещё я узнала о событиях той кошмарной ночи 70 лет назад отголоски, которые до сих пор звучали в стенах этой комнаты, и в сердце сидящей передо мной пожилой женщины. На лице Хелены не отражалось ровным счётом никаких эмоций, и я подумала, что, наверное, она научилась скрывать свои чувства во время того долгого опасного путешествия через тёмные венгерские леса. Это было название и адрес монастыря, куда должны были направиться монахини. Анна закрыла глаза. Как видите, мы всё спланировали. Гёнтер должен был заранее предупредить сестёр о готовящемся рейде, чтобы у них оставалось время спрятаться. У меня тогда просто не было выбора. Гестапо всё знало о деятельности Бернадет, о том, что она помогала подполью. Они следили за ней. И рано или поздно в нашу дверь постучали бы среди ночи и арестовали бы её. Сестра не пережила бы тягот концлагеря. Она была больна и сильно ослабла после рождения Самуэля, потому что отдавала почти всю свою еду детям. Она бы там точно не выжила. У меня не было выбора. А Самуэля мы должны были забрать его той ночью, но они смогли. Мосты были разбомблены американцами. Со всей этой паникой на улицах, когда город наводнили нацисты, мы добрались бы туда за несколько часов. А мы не могли позволить себе терять время. Фашисты знали, кто такая Бернадетт. У нас было бы больше шансов обмануть их, если бы нас остановили в пригороде, куда информация о Бернадетт ещё не дошла. Я неотрывно смотрела на женщину, сидящую напротив меня, замечая, что лицо её словно стареет на глазах. А я вспомнила маленькую брошюрку, где бесстрастно рассказывалось о судьбе детей из монастыря, обосвидомители и последующем рейде нацистов. Их направили в концлагерь Аушвиц. Считается, что все они погибли. И я вспомнила Библию, которую нашла под кроватью Бернадет. «Глаз в раме слышен, и плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет». Тихо процитировала я, словно боялась говорить громче, чтобы мои слова, прозвучав в этой комнате, не осквернили бы ее навеки. Я никогда не умела запоминать цитаты из Библии, когда ходила в воскресную школу. Но этот фрагмент врезался в мою память, словно был выжжен в моём мозгу колёным железом. Где вы видели эту цитату? Хриплым голосом спросила Хелена. В Библии, спрятанной под кроватью Бернадет. Я тогда не поняла, почему подчёркнут только этот стих. Но теперь я знаю. Она попросила меня сделать это. Сама вложила ручку в мои пальцы и заставила отметить этот фрагмент. Хелена подняла на меня полные тоски глаза. Все эти годы я хранила эту тайну, но потом Голос её умолк. Я сглотнула, собираясь силами, чтобы задать следующий вопрос. Значит, Гюнтер Так и не сумел вовремя добраться до монастыря. Она покачала головой. Понятия не имею. Мне так и не удалось узнать, что же тогда случилось. Война спутала нам все карты. Было глупо с нашей стороны рассчитывать на то, что мы сможем осуществить наш план. Она сверлила меня взглядом. Но я сердцем чувствую, что Гюнтер сделал всё возможное, чтобы спасти детей. Он был порядочным человеком. Он любил детей. Ему так нравилось, когда я рассказывала ему о Самуэле. Гюнтер даже говорил, что хочет такого сына, как он. Она почти перешла на шёпот. Он бы их обязательно спас, если бы это было в его силах. Я села рядом, но боялась даже прикоснуться к ней, словно хрупкое тело могло сломаться от едва ощутимого касания. Почему Бернадетт покончила с собой? Она узнала, что случилось с детьми? Я внезапно вспомнила, что сказала мне Хелена во время нашей первой встречи. Вы когда-нибудь чувствовали горе, которое может прекратиться лишь когда перестанет биться ваше сердце? Мне были знакомы эти чувства, и я её прекрасно понимала. Я нежно коснулась её руки. Она затем медленно, осторожно обняла, так как не могла устоять перед вполне человеческим желанием утешить её прикосновением. Хелена сначала напряглась, но потом уткнулась лицом мне в плечо и заплакала. Я закрыла глаза, вспоминая, как в детстве, даже после наших с Евой ссор, я забиралась к сестре в постель, и она обнимала меня. И этого было вполне достаточно, чтобы помириться, так как слова были не нужны. Когда же мы с сестрой потеряли эту удивительную способность утешать друг друга? Когда же наступило это отчуждение, разделившее пополам одну душу, которая была дана нам на двоих? Хелена отстранилась от меня и вытащив из-за манжеты платок, вытерла с лица слёзы. Не хочу больше сидеть в комнате. Мне нужно выйти на свежий воздух, сказала она, не глядя на меня. Я хотела было сказать ей, что она ещё не закончила свой рассказ, что многое ещё не ясно. Но даже то, что она успела рассказать, тяжестью лежало у меня на сердце и могло словно опасное течение затянуть нас в пучину отчаяния. Елена с трудом поднялась оттолкнув меня, когда я попыталась ей помочь. Позовите сестру Уэбер. Хочу, чтобы она прогулялась со мной до причала. Мне хочется полюбоваться рекой. Я не стала говорить ей, что на улице слишком жарко, что трава ещё слишком мокрая от росы, и ей вредно по ней ходить. Сейчас позову. Пойду, поставлю два кресла в тени. Я хочу побыть одна, сказала Хелена. Наши взгляды встретились, и я увидела в её глазах холод. Поверьте, я вас вовсе не осуждаю, сказала я, пытаясь объяснить, что вижу перед собой лишь мужественную женщину, которая всю жизнь жила в страхе не в силах простить себя. Хелена удивлённо приподняла брови. Я недавно сказала Еве, что когда-то хотела, чтобы она умерла. И я действительно пожелала ей смерти. Но сестра простила меня. Однако теперь я вижу, что должна простить сама себе, или же прошлое никогда меня не отпустит. Разве вы этого не видите, Хелен? Разве вы не понимаете, что вам не нужно прощение Бернадетт? Она была тогда не в состоянии принимать решения. Да, эти решения в корне изменили вашу жизнь, и вам пришлось взвалить ответственность за них на себя. Вы это сделали в силу обстоятельств, а потом все эти годы винили себя за это. Вам надо простить себя за ошибки, которые вы совершили тогда, или вам никогда не найти покоя. Она покачала головой. Я слишком стара, чтобы прощать себя. И должна нести свой крест. Это единственное, что мне осталось в этой жизни. Она медленно пошла к двери. Я смотрела, как она уходит, а потом перевела взгляд на портрет женщины в красном бархатном платье. Я едва сдерживала слёзы. Мне хотелось плакать по Джиджи, по погибшим детям, по Самуэлю и Бернадет. И ещё по упрямой старухе, которая не могла не простить себя, не забыть о страшных событиях прошлых лет.